За плечами у него висела шляпа. Сфинкс сказал, что грубая сила потребуется через полчаса. Черный сказал, что будет через полчаса, и ушел, оставив нам банку маслин. Македонский притащил коробку с разномастными чашками и принялся расставлять их на столе. Табаки и Лэри вернулись, нагруженные пакетами. Кроме хлеба там оказались две банки с маринадом, круг сыра, батон колбасы и пучок зеленого лука.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 Переодеваться мне было не во что, а на месте не сиделось. И я уехал. В коридоре было пустынно, даже на перекрестке ни души. Иногда хлопали двери, и кто-то суматошно перебегал из комнаты в комнату, но в основном шумели только в спальнях. Я посидел у перекресточного окна. Дождь давно перестал. После него даже выглянуло солнце, но ненадолго. Сейчас оно уже заходило, только две дворовые лужи красиво отливали желтым.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 Валет, черный и, может быть, кто-нибудь из тех, кто обычно забегал по вечерам. Но гостей оказалось намного больше. Стервятник пришел с драконом, ангелом, красавицей и конем. Рыжий – с викингом, мертвецом, зеброй и белобрюхом. С черным приехал филин, который у нас вообще не бывал, а чуть погодя явились валет с кроликом. Они принесли с собой инструменты. Две гитары, две флейты и лютню. Стервятник принес две бутылки текилы собственного приготовления.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 И тут объявились последние гости. Вроде бы после палаточников удивляться было нечему, но я все-таки удивился. Это был р Первый, и с ним какой-то кривоногий старик в фуражке. «Сторож Третьего!», Сторож третьего" – прошептал Эрри, свешиваясь с кровати, чтобы получше их рассмотреть. что я сдох, ему-то что здесь понадобилось?» р Первый и старик сели на кровать у шкафа. «Поприветствуем наших гостей!» – завопил Табаки.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 Он подрабатывал во многих местах. Летом найти работу было легче. Он помогал фотографу на речном пляже устанавливать громоздкие конструкции из картона в виде парусников и дельфинов. Помогал двум сестрам, продающим там же всякие безделушки, плести браслеты из разноцветной проволоки и из бисера. По утрам помогал чистить пляж перед закусочной. Осенью, с первыми дождями, река стала бурной и грязной, пляж занесло мусором, кафе и закусочные позакрывались.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 Шланг валялся здесь же на земле. Шланг и ведро с двумя губками. Он понял, что дела его плохи еще до того, как заглянул в салон. Мощная была в двух шагах. Не имело смысла спрашивать, почему машину не отогнали туда. Это не имело смысла в начале, и еще меньше потом, после того, как он увидел, что творится в салоне. Ему помогли вытащить наружу сиденья и ничего больше.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 Он намного и научился не обращать внимания. На грибы, выраставшие в закутках клоповника за одну ночь. На местных крыс, насвистывающих на бегу. На дивные расцветки перья, которыми играли грустные клоповнические ребятишки. «Кто знает, когда вдруг очутишься в лесу?» Он закрыл глаза и попробовал очутиться там. Вспомнился запах странных грибов, когда их отдирали от стен. «Не так ли пахнет лес?» «Чернолес».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 И, кажется, даже не был человеком. Глаза его отсвечивали в темноте зеленым, как у собаки. «Здравствуй, слепой», — сказал ему лорд, вспомнив все, что не мог вспомнить последние полгода. «Как ты нашел меня?» Слепой засмеялся. «Я тебя. Это ты меня нашел, беспамятный».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 Скорее всего, она бы от такой жизни в конце концов умерла, потому что они и ее почти не кормили. Но вышло так, что одна из разрисованных подружек от чего-то решила подпалить дом вместе с всеми в нем находящимися. Пожар она устроила на одном из верхних этажей. Подвал при этом не пострадал, но сиролицы в тот вечер были заняты и утратили бдительность, так что ей удалось от них влизнуть. Дней десять она пряталась, пока не зажило лицо, потом украла одежду.